А бывшая миссис Корни прибегла к слезам, потому что это менее утомительно, чем кулачная расправа. Но она была вполне подготовлена к тому, чтобы испробовать и последний способ воздействия, в чем не замедлил убедиться мистер Бамбл. Первым доказательством этого факта, дошедшего до его сознания, был какой-то глухой звук. а затем его шляпа немедленно отлетела в другой конец комнаты. Когда эта предварительная мера обнажила его голову, опытная леди, крепко обхватив его одной рукой за шею, другой осыпала его голову градом ударов, наносимых с удивительной силой и ловкостью. Покончив с этим, она слегка видоизменила свои приемы, принявшись царапать ему лицо и таскать за волосы. Когда же он, по ее мнению, получил должное возмездие за оскорбление, она толкнула его к стулу, который, по счастью, стоял как раз в надлежащем месте, и предложила ему еще раз заикнуться о своем праве, если у него хватит смелости. «Вставай!» повелительным тоном сказала миссис Бамбл, — и убирайся вон, если не желаешь, чтобы я совершила какой-нибудь отчаянный поступок. Мистер Бамбл с горестным видом встал, недоумевая, какой бы это мог быть отчаянный поступок. Подняв свою шляпу, он направился к двери. — Ты уходишь? — спросила миссис Бамбл. — Разумеется, дорогая моя. — Разумеется, — отвечал мистер Бамбл, устремившись к двери. — Я не хотел. Я ухожу, дорогая моя. Ты так порывиста, что право же я. Тут миссис Бамбл торопливо шагнула вперед, чтобы расправить ковер, сбившийся во время потасовки. Мистер Бамбл мгновенно вылетел из комнаты, даже и не подумав докончить начатую фразу. а поле битвы осталось в полном распоряжении бывшей миссис Корни. Мистер Бамбл растерялся от неожиданности и был разбит на голову. Он отличался, несомненно, склонностью к запугиванию, извлекал немалое удовольствие из мелочной жестокости и, следовательно, что, само собой разумеется, был трусом. Это отнюдь не порочит его особы. ибо многие должностные лица, к которым относятся с великим уважением и восхищением, являются жертвами той же слабости. Это замечание сделано скорее в похвалу ему и имеет целью внушить читателю правильное представление о его пригодности к службе. Но мера унижения его еще не исполнилась. Производя обход дома и впервые подумав о том, что законы о бедняках и в самом деле слишком суровы, а мужья, убежавшие от своих жен и оставившие их на попечение прихода, заслуживают по справедливости отнюдь не наказания, а скорее награды, как люди достойные, много претерпевшие, мистер Бамбл подошел к комнате, где несколько презриваемых женщин обычно занимались стиркой приходского белья. И откуда сейчас доносился гул голосов, хм, сказал мистер Бамбл, обретя присущее ему достоинство. Уж эти женщины, по крайней мере, будут по-прежнему уважать мои права. Эй вы! Чего вы такой шум подняли, негодные твари? С этими словами мистер Бамбл открыл дверь и вошел с видом разгневанным и грозным, который мгновенно уступил место самому смиренному и трусливому, когда взгляд его неожиданно остановился на достойной его супруге. — Дорогая моя, — сказал мистер Бамбл, — я не знал, что ты здесь. — Не знал, что я здесь, — повторила миссис Бамбл. — А ты что тут делаешь? — Я подумал, что они слишком много болтают. — А дело не делают, дорогая моя, — отвечал мистер Бамбл в замешательстве, глядя на двух старух лохани, которые обменивались наблюдениями, восхищенные смиренным видом надзирателя.